Триста пятое. Самообладание. Те моралисты, которые призывают человека прежде всего научиться владеть собой, навлекают на него тем самым странную болезнь, которая проявляется в постоянных вспышках раздражительности при всяком проявлении естественных побуждений и склонностей, что напоминает приступы своеобразной чесотки. И чтобы отныне не толкало его, чтобы его не влекло, не манило, не побуждало, неважно, извне или изнутри. Этому слабонервному всегда мерещится, что его самообладанию грозит смертельная опасность. Теперь он не позволит себе довериться ни одному инстинкту. Его теперь не заманить свободным взмахом крыльев. Он встал в оборонительную позу, вооружившись до зубов против себя самого. Не дремлет бдительное око вечного стража. Он охраняет свою собственную крепость, и эта крепость — Он сам. Да, такая служба может даже придать ему величие. Но как ненавистен он стал другим, как противен сам себе, как обделён он оказался отрезанный от всех прекраснейших превратностей души и даже от всех дальнейших наставлений. Ибо время от времени нужно уметь забываться, если хотеть чему-нибудь поучиться не только у себя самого, но и у других учителей. 306. СТОИКИ и эпикурейцы Эпикуреец тщательно подбирает в себе ситуации, людей и даже события, которые хорошо бы подходили к его необычайно чувствительной интеллектуальной организации, от всего остального, что означает, почти от всего он отказывается, ибо это для него слишком грубая и тяжелая пища. Стоик же наоборот. Все время приучает себя заглатывать без всякого отвращения и камней, и червяков, и осколки стекол, и скорпионов. Его желудок должен, наконец, научиться равнодушно принимать все, что случайно забросит в него жизнь. Он напоминает ту арабскую секту ассуев, которые встречаются в Алжире. И так же, как эти неприхотливые сектанты, он любит зазвать побольше публики, чтобы продемонстрировать свою неприхотливость. Чего как раз не любит делать эпикуреец, который вполне обходится без всякой публики, ведь у него есть свой сад. Людям, которыми играет судьба, тем, кто живет в жестокое время и зависит от произвола непредсказуемых и взбалмошных людей, стоицизм был бы вполне показан. Но тот, у кого есть хотя бы смутное предчувствие, что судьба не поскупится и дозволит ему сплести длинную нить, Тому пожалуй более пристал эпикурейский образ жизни, так поступали до сих пор все люди, посвятившие себя занятиям духовным. Вот для кого была бы великая потеря: лишиться тонкой чувствительности и получить взамен хорошенький подарок – задубелую кожу стояка, утыканную колючими иголками.